Глава восьмая. «Какой бывший? Из Калифорнии?» — удивился Патрик. «Нет», — зашептала я, пытаясь пригнуться к столу так, чтобы меня не заметили. «Я с ним встречалась на первом курсе в Бостонском колледже». «Вы настолько плохо расстались с ним, что ты так боишься с ним встретиться?» «Это мягко сказано», — ответила я. «Длинная история, может, как-нибудь расскажу тебе». «Мы можем отсюда уйти?» «Конечно», — Патрик подозвал официанта и попросил принести счет. Расплатившись, мы пошли к выходу. До спасительной двери оставалось совсем чуть-чуть, когда сзади меня окликнули. «Карен? Карен Денли?» — крикнули на весь ресторан. Уйти незамеченными нам не удалось. «Питер, давно не виделись», — произнесла я сквозь зубы. Питер, как всегда, был в компании своих дружков, тех самых парней, которые впервые подхватили сплетни обо мне. Кажется, они все были изрядно пьяны, и спокойно разойтись у нас никак не получилось бы. Не знаю, что они задумали, но готовилась к худшему. И почему я встретила его именно сегодня, когда я была с Патриком? — Карен, а ты изменилась? Растягивая слова, заговорил Питер. «Потолстела?» «Ты, как всегда, очень мил», — ядовито ответила я. «Извини, но мы торопимся. Всего хорошего». «А кто твой друг?» Питер не дал мне уйти. «Не представишь?» «Патрик Оуэнс», — произнес сосед, прежде чем я успела что-либо сказать. «Оуэнс», — задумчиво произнес Питер, — — Что-то знакомое. Хотя неважно, вижу, ты, и парень, нормальный, дам тебе совет. Он нагнулся к Патрику и громко произнес так, чтобы все стоящие рядом слышали. — Прежде чем спать с Карен, надевай резинку, а лучше две. Ну, ты понял, о чем я? Парни дружно заржали, давая друг другу пять, будто подтверждая, что они тоже знают. Я почувствовала, как лицо начало заливаться краской, а в груди разгоралась ненависть. Ублюдок! Он же прекрасно знал, что я не спала с ним, и ни с кем из них. Столько времени прошло, а он никак не оставит меня в покое. Я боялась взглянуть на Патрика. Что он теперь подумает обо мне? Черт! Глаза предательски зажгло. Я была готова разрыдаться. И тут я почувствовала, как чья-то горячая рука легла мне на талию. Сосед притянул меня к себе, давая понять, что все в порядке. — Я не понимаю, о чем ты, — коротко бросил Патрик. — Видимо, девчонка хорошо запудрила тебе мозги. Когда она тут училась, то побывала в постели почти у каждого парня в колледже. Питер повернулся ко мне и, мерзко ухмыльнувшись, добавил. «Да, подруга!» Я продолжала сверлить его гневным взглядом, но ничего не ответила, потому что не знала, что сказать. Или ничего и не хотела говорить. Я точно все еще злилась на Питера, но от чего-то желание доказать каждому из них правду пропало. В один момент мне стало все равно, что он скажет. Я знала правду, мои близкие знали правду. Даже Патрик, уверенно держащий меня за талию, знал правду. Я уже собиралась сказать ему, чтобы не связывался с этими придурками, но Патрик внезапно шагнул вперед, ударив Питера под дых. — Знаешь, Питер, — заговорил Патрик, придерживая моего бывшего, загибающегося от боли за плечо, — я, пожалуй, дам тебе совет. Дружки Питера насторожились, но никто не стал вмешиваться. Закрой рот, пока не нажил себе проблем. Мы оба знаем, что Карен ни с кем не спала. Затем Патрик нагнулся к самому уху парня и что-то прошептал. Мне было не слышно, что именно, но реакция была незамедлительной. Питер взглянул на меня округлившимися глазами, но в ответ ничего не сказал. Я ошарашенно смотрела на происходящее, ничего не понимая. Посетители ресторана мирно сидели, не замечая этого маленького представления. А я только сейчас поняла, что мы, в общем-то, находимся в общественном месте. — Пошли, Карен, мы же торопимся! — выдернул меня из оцепенения голос Патрика. Я молча кивнула, все еще находясь в легком шоке. Патрик вновь обнял меня за талию, и мы ушли, оставляя Питера и его дружков позади. Мы уже сидели в машине, когда, наконец-то, эмоции вырвались наружу. — Что только что произошло? — вскрикнула я. — Что ты сказал Питеру? — Ничего особенного, — проговорил Патрик. — Просто заткнул подонку рот. Пытаясь переварить произошедшее, я вдруг нервно рассмеялась. От истерического смеха началась икота, а на глазах выступили слезы. — Ты поэтому уехала? — спросил Патрик, когда я, наконец, успокоилась. — Да, — ответила, глубоко вздохнув. Не хотелось говорить о прошлом, но Патрик заслужил объяснение. Мы с Питером познакомились на первом курсе. Он показался мне милым, добрым, красивым. Я выросла в религиозной семье. Родители не были фанатиками, но воспитывали меня в строгости. С мальчиками я не гуляла, на вечеринки не ходила, скромно одевалась и много училась. Мне только-только исполнилось восемнадцать. Я поступила в один из лучших колледжей страны и вырвалась из-под родительской опеки. Самостоятельная жизнь вскружила мне голову, да еще такой парень за тобой ухаживает. Сложно было устоять. В общем, я влюбилась. Сначала все было хорошо, он меня не торопил, не приставал ко мне и вел себя достойно. Так продолжалось почти полгода. К концу первого курса в братстве проходила вечеринка. Питер отвел меня в комнату, мы целовались. Он полез ко мне, но я еще не была готова, поэтому отказала. Но Питеру мой ответ не понравился, и он начал психовать. Потом он крикнул, что бросает меня, что ему не нужна фригидная девушка. Знаешь, Я уверена, он даже значения этого слова не знал. Я заплакала и ушла. А на следующий день в колледже все говорили, что Питер поимел меня на той вечеринке. Я пыталась сказать, что это не так, но, конечно, меня никто не слушал. Дальше стало хуже. Другие парни подхватили слова Питера по своему желанию или нет, я не знаю, но вскоре чуть ли не каждый хвастался тем, что переспал со мной. Это было настолько очевидное вранье, что я даже подумать не могла, будто кто-то в это поверит. Но они поверили». Слухи разрослись, и дошло до того, что каждый, вплоть до профессоров, считали меня шлюхой. Один раз я пришла в булочную, где была постоянным покупателем. Я очень хорошо ладила с хозяйкой, она всегда говорила, что я милая девушка и делала скидку. В тот день она отказалась меня обслуживать, а когда я уходила, крикнула, что Бог накажет меня за мои грехи. Меня чуть ли не за проститутку принимали, а я все еще была девственницей. Тогда я подумала, пусть уж будет за что. Начала откровенно одеваться, краситься и развратно себя вести. Я решила, пришла пора сделать это. Все равно мне никто не верил. Так я познакомилась с Эйденом. Наверное, мне просто повезло, что из множества парней я наткнулась именно на него. Конечно, у нас ничего не было. Именно он убедил меня в том, что это не выход». Я перестала так вести себя, стала сама собой, но проблемы не закончились, и я решила сбежать. Может, это был не самый лучший выход, но я ни о чем не жалею. В Калифорнии было просто замечательно, в первую очередь из-за того, что никто не знал меня. Я долго не могла решиться снова пойти на свидание, боялась наткнуться на очередного Питера. За мной ухаживал один парень, мой друг. Я знала, что нравлюсь ему, и потом все же сдалась. Мы встречались несколько месяцев. Он оказался хорошим парнем, не настаивал на близости, не обращал внимания на мою сдержанность, но я не смогла полюбить его по-настоящему. Мы расстались с друзьями. Не знаю, может, это глупо ждать, когда встречу того самого, но прежде чем лечь с кем-то в постели, я хочу быть уверена в человеке и в его чувствах.